Глава пятнадцатая Это как будто упасть с большой высоты в воду. Барахтаешься оглушённый и пытаешься разобрать, где верх, где низ. Я не сразу осознал, что отчаянно бьюсь внутри капсулы виртуальной реальности, словно заживо погребённый очнувшийся в гробу. В ушах стоял треск и гул, в ноздре настойчиво лез запах паленого пластика. Тело пронзали волны нестерпимой боли, Перед глазами мелькали какие-то яркие вспышки. Я орал, пытаясь содрать себя маску, но руки и ноги были скованы манипуляторами капсулы, как кандалами. Да еще и все тело было залито густой гелеобразной массой сенсорного геля. Да и без этого я не мог нормально двигаться. От боли и шока конечности плохо слушались, меня била крупная дрожь. Я рванулся изо всех сил и, кажется, сломал что-то в механизме. Правая рука стала двигаться без сопротивления, и я принялся долбить ей куда ни попадя. Угодил во внешний колпак капсулы. Под кулаком что-то хрустнуло. Еще пара ударов, я почувствовал, как осколки режут кожу. Но эта боль была ничтожной по сравнению с той, что била по мне будто раскаленной плетью. Хуже всего было то, что я чувствовал еще немного, и я просто вырублюсь. И тогда точно конец. Так что, рыча как зверь, я продолжал биться, пытаясь вслепую нашарить выход. Что-то хлопнуло и зашипело, и мне в лицо пахнуло порывом воздуха. Я, наконец, дотянулся до маски и сорвал ее, на секунду ослепнув от яркого света. Мне каким-то чудом удалось открыть изнутри крышку капсулы. Грубой силой, потому что механизмы, похоже, не работали. Я вывалился наружу, сдирая из себя остатки оборудования, и только тогда боль отступила. Сквозь гул в ушах до меня донес всего аварийной сирены, топот ног, чьи-то испуганные возгласы. На меня они уже мало волновали, я быстро проваливался в темноту. Последнее, что я услышал, это испуганный возглас Венди. «Фрост, скорее, врача!» Сколько я провалялся без сознания, не знаю. Казалось, что очень долго, но ощущения эти могли быть обманчивыми. Белый потолок над головой казался таким ярким, что на него было больно смотреть. Глаза открыть получилось только с третьего раза. Стоило чуть-чуть разомкнуть веки, как яркая вспышка заставляла снова зажмуриться. Я повернул голову на бок, прикрывая лицо ладонью и кое-как огляделся. Первое, что увидел, это изрядно поцарапанный бок железной пантеры со знакомой надписью. Полицейский департамент девятого округа. Еще немного и разглядел и саму Джулию. Офицер стояла у входа в комнату и разговаривала с каким-то мужиком в белом халате. «Врач. А я в больничной палате». Но следовало ожидать. Воспоминания о случившемся всплывали в мозгу медленно, будто пузыри воздуха сквозь вязкую жижу. Следом обострялись и ощущения. Болело все тело, но особенно кисть правой руки. На ней обнаружилась свежая повязка. «Очнулся», — удовлетворённо кивнула Джулия, подходя к моей кровати. «Доктор, я могу с ним поговорить?» «Думаю, да, шок понемногу проходит. Парень молодой, крепкий, думаю, опасности нет. Сколько он сможет здесь находиться? Да можем выписать днём после обследования. А максимум? Максимум, положенный по его страховому полюсу, 48 часов. Но я думаю, он оклемается раньше. Большая просьба, не торопиться с выпиской. Я бы предпочла, чтобы он остался здесь хотя бы на сутки, в интересах следствия. Хорошо, я распоряжусь», — кивнул врач и вышел. «Да мне и правда гораздо лучше», — с трудом выговорил я, приподнимаясь повыше на кровати. «Ой, помолчи», — поморщилась Джулия, водя взглядом перед собой. Похоже, просматривала только ей видимую документацию, транслируемую ей через НКИ. «Поверь, тебе сейчас не до геройствования». «Что случилось-то?» «А ты не помнишь?» Я помотал головой. «Я не понял толком». Током тебе побило изрядно. Если бы ты не разломал к чертям капсулу и не выбрался наружу, то так бы и поджарился там внутри. Зато хоть одна хорошая новость для тебя. Ты остался жив. А остальные новости, видимо, плохие? Угу. Кореновые, я бы сказала. Например, владелец игрового зала грозится подать на тебя иск на возмещение ущерба. Но, думаю, этот вопрос мы уладим. Это не вандализм с твоей стороны, а попытка спасти свою жизнь. А с ущербом пусть страховая компания разбирается. Если у него хватило мозгов застраховать свою рухлить, конечно. Как это вообще произошло? Сбой капсулы? Угрюмо взглянув на меня, Джулия прошлась по палате. Удалось ей это с трудом. Комнатка была не больше моей коморки в общежитии. Кровать и медицинское оборудование занимали половину площади. Еще и дрон-пантера сидела рядом. Наконец полицейская остановилась напротив моего изголовья и спросила: Кто ты такой, Фрост? В смысле? опешил я. «Ты точно не помнишь ничего о своей семье? О том, как попал в интернат? Я маленький был, года три почти ничего не помню». Я раздраженно засопел. Заикание в реалии не только вернулось, но и усилилось. Ну еще бы. Это как несколько разрядов шокером подряд получить. Остается только надеяться, что это временно. Джулия тоже вздохнула, но, видимо, по другому поводу. Она явно была не в духе и обеспокоена чем-то. И уж точно не моим состоянием. Я для нее невелика птица, несколько часов как знакомый. Да и врач сказал, что я уже вне опасности. «Вот что», — наконец сказала она, — «дай мне пару дней, чтобы разобраться. Советую это время провести здесь». Врач же сказал... «Да мало ли что он сказал», — отрезала она. «Я не о здоровье твоем пекусь, а о безопасности. В больнице хотя бы видеофиксация на каждом шагу. Я бы тебя, конечно, лучше в камеру заперла, но, думаю, этому ты не обрадуешься. Да и одиночек свободных пока нет». «Зачем мне все это?» Она снова вздохнула и смерила меня взглядом, будто решая, стоит мне рассказывать или нет. «У КВР, даже у дешевых моделей, не бывает таких сбоев», — наконец произнесла она. «Я нашла остатки устройства, которые прикрепили к капсуле так, чтобы разряды пошли на металлическую часть ложемента. Должно было хватить нескольких секунд, но либо ты оказался слишком крепким, либо мощности устройства не хватило. Кустарная подделка переделанная из обычного гражданского шокера. «Впрочем, если бы работали профи, ты был бы уже мертв. У меня мурашки забегали по коже. Не каждый день узнаешь такие новости». «Так что да, Фрос, ты действительно влип», — окончательно припечатала меня Джулия. «Тебя пытались убить».